мое и волк. Он нужен мне, прабабушка, сказала Милания, обращаясь к зеркалу и вытирая нос. Нужен. Старая женщина, сидящая по ту сторону овального инкрустированного стола, скрывала своё лицо в тени, но была видна сеточка мелких и глубоких морщин, словно на нежной выделанной коже. Ещё воротничок, заколтый камеей, обрамлённый в серебро. Ее подбородок мелкий и острый слегка подрагивал. Она молчала. Тикали настенные часы. Лампа с витражным абажуром отбрасывала теплый свет на стол, мелкий торчащий подбородок, белую блузку, камею и ладони про бабушки. Старуха потянулась за чашкой и отпила глоток чая. Милане ждала, дрожат сдерживаемых рыданий. Пожалуйста. "Моя бедная дитя", произнесла прабабка. "Ты ведь знаешь правила. Помни о кострах". "Бабушка, пожалуйста", простонал нетерпеливо Миланье. "Ну что, ещё должно случиться, чтобы ты поняла, что это именно та ситуация? Он мне нужен. Сделай то, что должна сделать обыкновенная женщина. Вызови полицию, выгони его". Разведись. Мы, слава богу, не супруги, бабушка, и ты прекрасно об этом знаешь. Я уже вызывала полицию. Они меня знают, не хотят приезжать. Ну как мне его выгнать, если он не хочет уходить? Силой? Он сильнее. Он возвращается. Везде меня находит, возвращается с цветами, с этими его беспомощными глазами и просит помощи. Пишет стихи и три дня Миланея. Потом теряет вдохновение и ищет его в бутылке, видит на своём лбу пауков, ненавидит каждого вокруг себя и становится жестоким. А ты опять начинаешь носить чёрные очки и фиолетовый макияж. Проблема в том, дитя моё, что каждый раз, когда он возвращается, ты принимаешь его. Ты должна навести порядок в себе, а не прибегать к дару Ты его по-прежнему любишь, дитя моё? Нет в нём ничего ни хорошего, ни светлого. У него есть амбиции, но нет таланта. Но более всего у него ни к чему не лежит сердце. А ты его по-прежнему любишь и всегда его примешь. Уже нет, бабушка. Последний раз он спал на лестничной клетке и напал на меня, когда я выходила. Становится всё хуже, и я Про бабушка, это уже закончилось. Я знаю, что-то во мне лопнуло. Он лежал в коридоре, и я вдруг увидела его таким, какой он на самом деле. Ты была права. Я загубила 7 лет жизни с этим животным паразитом. Лопнуло и всё, нет больше. Я его уже не люблю, бабушка, хочу, чтобы он исчез, чем быстрее тем лучше. Я пнула его ногой, когда он там лежал. Я хочу освободиться, бабушка. Это как раз та ситуация, я Пожалуйста, позволь мне. Ладно. Я им займусь. Если хочешь, он исчезнет. Нет, воскликнула Милания. Я хочу сделать это сама. Я хочу вернуть себе достоинство, бабушка. Я готова. Я сильная, очень сильная. Потому что ты страдаешь, дитя. Всегда так бывает. Но это злая сила. Ты не имеешь над ней контроля. Миланя замолчала. Она вспомнила вчерашнюю дорогу из Познани. Руки, сжатые на руле, поцарапанные щеки от недавней встречи с возлюбленным и ещё больше следов на всём теле. Ничего значительного: синяк на рёбрах, фиолетовые следы от пальцев на бёдрах, поцарапанное колено, опухшее щёка и унижение. Бессильная ярость, высохшие слёзы на щеках, горящие глаза и километр за километром асфальта, разделяющий мир на две половины. Мотоциклист промчался как сброшенный с самолёта снаряд, почти шаркнул под дверь и подрезал её. Она подпрыгнула, руль дёрнулся в руках, колёса зашуршали по щебню обочины. И тогда она высвободила всё своё бешенство в многоэтажном мате, которого бы не постеснялся и портовый грузчик, направленном прямо в спину мужчины в многослойной куртке, исчезающего за поворотом. А спустя полчаса уже были мигающие фары машины скорой помощи, лужи бензина и мелких осколков стекла. И эта ямаха, влетевшая в бок фургона, И мотоциклист, качающийся туда-сюда на руках санитаров, обхватив обеими руками разбитый шлем. Нет контроля. Я убил его, потому что он перешёл мне дорогу. А почему бы тебе не сделать что-то другое? Найди нормального, хорошего мужчину. Ты красивая, Милане. Может, не как модель, но у них вовсе нет лица. Твоё во всяком случае никто не забудет, дитя моё. Ты хорошо знаешь, что достаточно посмотреть в твои глаза, почувствовать запах твоих волос, увидеть, как ты улыбаешься. Я так давно не видела тебя улыбающейся, девочка. Найди доброго, сильного мужчину, человека чести. Такого, который не позволит себе обидеть тебя. Можешь для этого воспользоваться даром. В этом я охотно тебе помогу. Но то, что ты хочешь сделать, это болезнь, дитя мое. Бабушка очень осознанно произнесла Милане. У меня нет сил. У меня нет сил искать и привлекать мужчину. Не сейчас. Пойми. Что этот сукин сын, слова, дитя мое, остановил ее старшее рода. Дело даже не в том, что ты можешь убить словом Миланье, и не того, кого хотела бы. Нельзя давать оружие человеку, который стреляет в слепую. Бабушка, прости, ответила Миланье. Дело в том, что он высосал все мои силы. Я не смогу никого обрести. Таких мужчин, о которых ты говоришь, давно уже нет. И я не могу ждать, когда вновь обрету себя. Он не позволит мне. Он убьёт меня. Она дотронулась до свежей поджившей раны, разделяющей ухоженную тонкую бровь. Он попал в меня связкой ключей, бабушка, потому что я открыла дверь в собственном доме, дверь, за которой он сидел. Попал с меня ключами, потому что от подсвечника я уклонилась. Я думала над этим, бабушка, и ты знаешь, что я хочу сделать. Ты хочешь обезьяну превратить в волка, моя дорогая. Бабушка, ты же всё понимаешь. Впрочем, с животной много лучше людей. Бабушка, я готова. Услышь, что я прошу тебя о согласии. Старшая рода цинично рассмеялась. Ты просишь не моего согласия, а браслет Ликопеон. Ты не можешь сделать свой. Я ещё старше, чем ты можешь себе представить, Милания. Я хотела бы наконец умереть. Мне только нужно закончить воспитание старшей рода. Лучше всего следующей осенью. Тогда я передам тёте Терезе гримуар И умру в ноябре. Бабушке, пожалуйста, сквозь слёзы произнесла Милания. Ты нужна мне. Пришло время, девочка. Меня ждут, а этот мир утомил меня, и я не понимаю его. У меня больше общего с теми, кто ушёл, чем с вами. Дай мне уйти, правнучка. Ты хочешь свой дар? Хочешь ли, Копион? Хочешь открыть свой гримуар? Ладно. Пусть это исполнится. Но это значит, что я больше не буду держать тебя за руку. Время стать на ноги. Ты и так всегда делала то, что хотела, маленькая ведьма. Бабушка, подожди. Старая женщина встала из-за стола и отошла вглубь своей комнаты. Некоторое время было видно её лицо. Нос с горбинкой, такой же как у Милании, и такие же непослушные волосы, но серебристые и сколько можно собранные в пучок. Серебристые, а не огненно-рыжие. Милания ждала, крутя в руках печенье и глядя на тяжёлую деревянную раму зеркала, которая разделяла стол на две части. В комнате было тихо. Где-то за окном прошёл трамвай. Прабабушка наконец-то вернулась и принесла два мешочка из мягкой кожи. Ключ к гримуару, ликопеон. И из одного из мешочков она достала резную бутылочку из тёмного стекла. Промой этим лицо, дорогая моя, три капли на стакан воды. Я не хочу тебя больше видеть с израненным лицом. В другом мешочке ты найдешь травы и заменители. Сейчас их трудно раздобыть. Они в шкатулке. Пользуйся ими экономно и пополняй, когда наступит сезон. Спасибо, про бабушка. Мелания, послушай, этот Лукаш чудовище. Ну, ладно, но ты хочешь создать другое чудовище. Послушай моего совета и не делай этого. Растопчи его чёрное сердце, но потом начни жизнь как обычная девушка твоего возраста. Поищи себе нормального мужчину и сделай так, чтобы он полюбил тебя. Дар, это не протест. Его нельзя так употреблять. Мы женщины, и мы люди. Мы должны жить как люди. Я, наверное, не умею, бабушка. Это слишком долго длилось. Про бабушка вздохнула. Ты всё равно будешь вынуждена. Научишься. Короткий путь нам всегда мстит. Ты знаешь, что делать с браслетом? Ты будешь иметь над ним власть только тогда, когда будешь носить ликопеон, а ты должна будешь иметь свой. Не снимай его никогда дольше, чем на несколько часов, а в полнолуние даже ни на минуту. Ты запомнишь? Да. И отошли его точь-в-точь же, когда он сделает своё. Тишина. Милания, я дам ему знание и дам ему себя. Старая женщина глубоко вздохнула. И ты думаешь, что это так просто? Боже милости вит, тебе это не удастся. А каких-то вещах ты должна узнать сама. В этом я не смогу тебе помочь. Пожалуйста. Про бабушка бросила два мешочка прямо в зеркало с ее стороны стола. Мила не увидела, как поверхность стекла раступается, как по ней, словно по поверхности пруда, расходятся круги. Мешочки упали на стол. Зеркало какое-то время волновалось, потом успокоилось. В нём по-прежнему была видна бабушка, поту сторону стала сидящая в тёплом свете лампы от тиффани. Она держала два сплетённых серебряных браслета, бросила их в зеркало лёгким движением руки. Они с металлическим звуком ударились об инкрустированную поверхность и два не разбив фарфоровые блюдца. Милания осторожно подняла их и разъединила. Ликопеон. Браслеты выглядели странно, как серебряные фрагменты позвоночника какого-то неземного существа. Не нужно их туго застёгивать, сказала прабабушка. Они сами подстроятся. И слава богу, их не нужно прятать. Люди носят такие странные вещи, что никто не обратит внимания. Мне пора, доченька. И Милания. Да, бабушка. Мы ещё будем видеться, но запомни, что в середине ноября будут мои похороны. Я надеюсь, что ты придёшь. Бабушка, всего доброго, Милания. Зеркало снова пришло в движение, потом из него раздался тихий музыкальный треск, как у внезапно замерзающей воды. Пробабка исчезла, а вместо нее в зеркале появилось лицо Миланьи с мелкими чертами, обрамленное рыжими локонами, с ранкой, полумесяцем, разрезающим черную бровь, с желто-зеленым синюком под красивым зеленым глазом. Зеркало вновь было зеркалом. С усилием Милания перенесла его на комод и поставила так, чтобы не видеть себя. Зажгла свет и отнесла чашку на кухню. А потом пошла в ванну и открыла краны. Села на край, налила раковину тёплой воды и добавила три капли эликсира. Красные, как кровь, кляксы растеклись, окрашивая воду в розовый цвет. Воздух наполнился запахом имбиря, розового масла и меди. Миланья достала из коробочки ватный диск и морщись и поставляя перед зеркалом начала промывать ранки на лице. Жгло невообразимо. Вода с шумом лилась в ванну. Было хорошо быть дома одной. Уже скоро, уже скоро сволочь. Лёжа в тёплой воде, она чувствовала, как эликсир действует на рану, садину и синяки. Немного жгло, но более всего она чувствовала, как кожа стягивается и сжимается. Наконец-то она наведёт порядок. Милания ощущала только гнев. Её огромная, столько всего испытавшая любовь, длившаяся вопреки рассудку и всему миру, погасла в один вечер, как затушенная свеча. Тогда он ее даже не ударил, просто сидел в комнате в расстегнутой рубашке, борясь с выкатывающимися из орбит глазами. Его белое как воск лицо обвисло и так и деревинело от алкоголя, что он не мог даже говорить. Его ладонь, как змея, протянулась в сторону рюмки и опрокинул ее. Он бормотал: «На что ты пьешь, все дура?» А потом двинулся в коридор и упал бесчувственный мешок. Милане почувствовала вдруг, что в её голове будто обломилась прогнившая ступенька. Она смотрела на его карикатурно худое тело, распростравшееся на паркете, слипшиеся косма медленно рассыпавшиеся по плечам волосы, полуоткрытый рот, из которого несло перегаром и ацетоном. И казалось, что она видит его впервые. Его брюки были отырдевшие от пятен и протёртые на коленях, ноги босые и грязные. Ещё эти кучерявые чёрные козлиные волоски по всему телу. Боже, что этот смердящий пьяница делает на моём полу? Этот смердящий пьяница, твой декадентский мрачный князь, твой поэт. Твой бунт против мещанского быта Это семь самых лучших лет твоей жизни, пропитанных и улетевших в унитаз как мерзкая водка. Твой Джим Моррисон. Она поклялась отомстить, когда убирала с пола следы рвоты. Очень просто. Пришло время перелома. Уже скоро я открою мой гримуар. Скоро. У неё было время до среды. В среду он возвращался с концерта, заменял в какой-то группе, где гитарист из прихоти разбил кулаком двойное окно. Ну и этой халяве конец. Слишком много приключений, слишком много погромов, а кроме того, играл он всё хуже. 2 дня, чтобы всё приготовить. Утром она должна отдать в агентство негативы и плёнки и упаси, господи, брать следующий заказ. В тот же вечер Милани вынула из тайника свой гримуар и впервые открыла его сама. Зажгла свечи и сидела над книгой нагая, с мокрыми огненными волосами, переворачивая плотные страницы пергамента. Рядом, в педантичном порядке лежали пакетики с травами, стояли пузырики с эликсирами. На куске замши, словно спящие металлические змеи, лежали два серебряных сегментированных браслета. Тонкие губы Миланьи шевелились, monotонный шепот, тише решительного тика не часов в начале, усиливался. Слова сливались, становились одной monotонной непонятной мантрой. Sator arego Rotas Frutim Hierilicon No Achilles Голос усиливался. Она этого не слышала, потому что уже полчаса находилась в глубоком трансе. Милани начала кричать всё то же. По телу побежали мурашки, посуда в серванте зазвенела. Sator arego крик. Через две улицы с напами искр взорвался трансформатор. Перед домом Милани погасли фонари. Сатор! Во все окрестности начали выть собаки хором. Анна <звы> до последнего была уверена, что не успеет, но во вторник днём всё было готово. Листик с блокнотом и исписанный бесчисленными заметками содержал внушительное число птичек возле каждого пункта. Сделано. Сумка с её одеждой и набором мужской размера XXL. Сделано. Жильё. Сделано. Сумка с фотоаппаратом, объективами. Сделано. Сделано. Уже скоро. Дома на столе лежал листок с запиской: Уезжаю в избушку возле Беловежи. Одна. Забирай свои вещи и убирайся. Не желаю тебя больше видеть. Я возвращаюсь в воскресенье. До этого времени ты должен исчезнуть из моей жизни. Никогда больше не приходи и не звони. У меня есть настоящий мужчина. Милания. Он знал, что это за избушка. Они снимали её однажды во время одной из своих многочисленных поездок. Провели там неделю, которую она долго считала самой лучшей в своей жизни. Сейчас он был ей совершенно безразличен. Что-то сломалось. Она закрыла дверь на тот единственный замок, от которого у него был ключ. Когда проехала Вышков, начал падать первый мелкий снег. Она чувствовала, как её наполняет адреналин. Никакого больше бессилия, действия, сила, дар. Машину заполнило хриплое пение, и Милания пела вместе с магнитофоном. Кожа на её лице, отражающемся в переднем зеркале, была безукоризненной, никаких шрамов, никаких синяков. О, братья волки, берегитесь приманки. О, братья волки, берегитесь человеческой милости. Лютый враг расставил на вас ловушки. Беловешская пуща встречала зимний белизной и чернотой. Все, что не было белым, превратилось в черноту. Тем лучше. Смеркалось. По дороге носились полосы мелкого, как мак, снега. Пан Аксановский открыл дверь сразу же, словно ждал ее, худой, седой, усатый, полный настоящего невымученного дружеского расположения. Васи вот Панна Мела приехала. А я как раз подумал, ти не зробить чайку. А тут и Панна Мела, хай же пані у ваходзить. Зараз чайку і поести знайдеться. Так холодно, може пані замерзла? Миланя вошла, оглушённая, ослеплённая ярким светом и сельской вечерней жизнью кипящей вокруг. На кухне в печке под конфорками гудел огонь, пел алюминиевый чайник, разговаривал телевизор. У неё взяли куртку и посадили в гостиной за старым столом под пристальным взглядом козлов, оленей и диких кабанов. Не было места никаким спорам и отговоркам. Местичковое гостеприимство подхватило её, как вода паводка, которой невозможно сопротивляться, в ней можно только утонуть. Наливочки панимели и сливы для здоровья и рыжикау. Сейчас рыжики редкость, таких вы уже нигде не покушаете, только у старого Окшана. Не ахай, панная шея себе зайчика по кладе. Миланье послушно резал и жевал и отвечал на бесконечные вопросы. В арене на блюдечке возле стакана с чаем издавал невероятный запах вишен и миндаля. Во дворе Лайли две дворовые собаки, козлы, дикие кабаны, олени смотрели на неё со стен. И текли всякие местные новости сплетни. Я сразу почувствовал, что он наделает проблем. Я даже госпоже профессор это сказал. Я сказал: "Пани Симона, Он в пуще не разбирается. И что Мэла мне скажет, было правдой. Я людей разумею. Пан Окшановский что-то говорил, рассказывал, подливал. Здесь никто не страдал непонятными декадентскими сомнениями, никто не пылал ненавистью к себе и ко всему миру. Никто не напивался до бессознательного состояния, никого не тошнило на пол. Здесь никого не избивали. Было тепло, уютно, просто и безопасно. У меня тоже будет такой дом, с вареньем, рыжиками и со всей этой гостеприимностью, светлый и живой, мой, уже скоро. Собаки смолкли. Откуда-то издалека, из глубины леса раздался дикий, первобытный вой, слаженный, как в церкви хор звериных голосов. был тоскливой грустной нотой. Звук появился и как прервавшаяся мелодия пропал. Слышит пани, как они поют. Зимой будет ого-го. Это Максим, скажу я вам, что в войны я такого волка не видывал. Как телёнок, если б на лапы встал. Этому барану велими хотелось на него радиоошейник нацепить. Он его месяц выслеживал. Максима не схватить. Он слышком умный. В дворе было темно. Милане уже нужно было идти, но она понятия не имела, как ей вызволиться. Было так чудесно сидеть, запивать крепким чаем наливку и наслаждаться спокойствием. Но не за этим она приехала. Она приехала, чтобы отомстить и освободиться. Пан Станислав, а избушка готова? Мне уже нужно лечь. Утром нужно снимать, потому что хороший свет. Да готова, готова. Я протопил, так что пани Мели не замёрзнет. Только я думал, что пани с группой, а не одна. Не лепели пани тут застаться. Отсюда до Пущи недалеко. А в избушке что? Там и живого духа нет, и живой души на несколько километров, и страшно, как ни крути, одной женщине. Волки поют. Но я должна быть там, да и люблю работать одна. Ничего со мной не случится, а мне уже так хочется лечь. А вы знаете, что пуще мне знаком, я не пойду слишком далеко. А я сейчас принесу ключ, потому что панна Мела это вихрь. Все ей уже, уже, уже, а мне здесь, панна Мела, скучно. Сейчас никто не приезжает, а у нас здесь конец мира. Дальше только пушча, Россия и ад. Ни живой души. Он скрипнул стулом, а потом пошел в сени, стуча протезом. Пан Станислав, я приду, мы поболтаем, выпьем, но позже. Сфотографируй, что нужно, и приду, правда? К избушке вели дорожки, которые становились всё хуже и всё больше были засыпаны снегом. Наконец остался едва различимый тракт, по которому давно никто не ездил. Маленький охотничий домик стоял прямо на окраине леса, окружённый соснами и безлистными в это время кустами жасмина. Когда Милане подходила к двери, она чувствовала, как громко стучит её сердце. Круг света от фонаря в руке слегка дрожал. Ветви касались лица, и в каждой тени пряталось чудовище: плоское, двумерное, из черноты и белизны, с белым лицом, покрытым чёрной щетиной, с глазами, как колодцы ада, со сросшимися бровями, с карикатурно худыми, не знающими жалости руками душителя. Чёрный князь Вампир, дамский боксер, поэт, мое собственное чудовище. Она открыла замок большим ключом, а потом зажгла внутри свет в синях, на кухне и в избе. И только когда везде стало светло и ничего не пряталось по углам, принесла из машины свои вещи и закрыла дверь на тяжелый засов, напоминающий деталь танка. Печка на кухне была горяче. Она положила несколько поленьев на раскалённые угли, поставила чайник, а потом разложила на клеёнке кухонного стола свои вещи. Гримуар. Вся коллекция трав в полотняных мешочках, наливки в маленьких аптекарских пузырьках тёмного стекла, три ампулы димерола, большой шприц, бутылку настойки из дягеля, бутылка с костью. фирмином пакете из супермаркета. Упаковка маленьких свечей в металлической коробочке, мел, спички, пол-литра крови дикого кабана в пластиковой бутылке и кожаный мешочек с двумя браслетами, блестящими подобно хвостам металлических скорпионов. У неё было уже всё, что нужно. А если он не придёт, Если единственный раз в жизни в нём взыграет честь, и он на самом деле уйдёт, тогда всё закончится прекрасно. Тогда и только тогда это его последний шанс. Тогда она испечёт эту телятину, выпьет настойку, возможно, действительно сделает какие-то снимки пущи. Во всяком случае, они пригодятся для портфолио и вернётся домой. А потом попробует начать жизнь обычно. Про бабка будет в восторге. К сожалению, Мила не знала, что это слишком красиво, чтобы стать явью. Придет, придет сразу же, как только прочитает ее записку. Он любил ее на свой манер, своим затуманенным алкоголем, наркотой и декадентством психопатическим образом. Она была его собственностью. Его собственный рыжий и верный обожательницей. У нее была квартира и деньги, ценностей, которых он не признавал, разы что нуждаясь в бутылке или наркоте, разы что некоторое время нуждаясь в крыше над головой. Кроме того, была еще ревность, чувство, которое двигало им. Он завидовал всем всегда и во всем. Он приедет. Мрачный князь приедет, чтобы навести порядок в своих угодьях. Уже скоро. Он всегда приезжал и всегда как-то её находил: у матери, на работе, на фотосессиях, у подруги всегда, словно у неё был встроенный чип. Приезжал и вновь воровал её сердце только ему известным способом. А когда она становилась податливой и мягкой, как воск, вил из нее веревки. Он был настоящим гением манипуляции, во всяком случае на трезвую голову. Всегда находил те самые слова, которыми мог ее подчинить, сделать послушной, влюбленной или, если была такая прихоть, опустить до дна пекла. Когда она выпила чай, в избушке стало тепло. мягкий жёлтый блеск тёк через маленькое окошко, а ледяной ветер во дворе сыпал пеленой мелкого снега. Снаружи, со стороны пущи или из замёрзшего исполосанного ветром поля, заросшего какими-то сухими стеблями, эти окошки должны были казаться убежищем. Если кто-то стоял там и мёрз, он должен был тотчас же вспомнить о горячем чае с вареньем, тёплой кафельной печке, О густом живительном запахе елей. Она, насколько это было возможно, завесила окна, потом разделась до нога, положила на пол снятую со стены колючую жёсткую шкуру дикого кабана и уселась на ней, ощущая, как острые щетины колят ягодицы. Вокруг стояли горящие свечи. На нескольких блюдцах и крышках от банок тлели травы и небольшие кусочки смолы, наполняя кухню тяжёлым, как ладан, дымом. Милания открыла гримуар, её локоны горели, как огонь. Некоторое время она глубоко дышала носом, а потом развела в стороны руки. Сатор, арего, ротус, фрутимере, ликаон. И опять всё сначала шли минуты. Дым поднимался от блюд и заполнял кухню и ложился слоями. В нём двигались спирали и вычернасти. Милания сидела, запрокинув голову назад, её тело дрожало в вибрациях. Фрутимере Она не чувствовала, что качается, стоя на коленках, что двигает бёдрами словно экзотическая танцовщица. Руки свисали вдоль тела. Дар плыл сквозь неё прямо из земли, словно медленный огонь. Огоньки свечек отклонились в сторону. Ликаон. В машине включилась сигнализация. Миланья вышла на опаряющий невыносимый холод, завернувшись лишь в колючую желтовато-коричневую шкуру кабана, как в полиолите, протянула руку к машине и отключила сигнализацию, а еще два раза подала сигнал и замолчала. Пуша вокруг стояла в кромешной тьме, только снег светился мертво-набледным светом. В небе, словно слегка надкушенный плод, висела луна и заливала все вокруг ртутным блеском. На поле ложились черные тени. И тут Милане услышала вой, мощный, громкий вой волка охотника. В нем было сила и достоинство и целое бездна первородного хищника. Близко, очень близко, они слышали. Её тянуло туда. Она вернулась в дом, чувствуя, как стучит её сердце. Начиналось. Транс ещё вибрировал в голове, когда она вновь уселась на шкуре, положив перед собой овальный кусок мяса с торчащей белой, будто фарфоровой костью. Её губы двигались, заклинания повторялись одно за другим. Сатор И игла вошла в резиновую крышку пузырька. Поршень шприца вошёл до упора. Арего Милани сжала мясо бёдрами и ввела в него демирол, ввела осторожно, чтобы не задеть себя в нескольких местах. Обильно. Знакомый ветеринар сказал: "Остановит бегущего слона". Потом не меняя иголку наполнила шприц содержимым некоторых наливок из своих темных бутылочек и ввела еще несколько шприцев в мясо. Транс ослабевал, на его место пришел страх. Уже скоро. Она оделась: белье, колготки, легинсы, свитер, байка, куртка, сапоги. У нее было такое впечатление, будто она делает это впервые. Непослушные пальцы не справлялись с пуговицами молнии или пучками. Сердце билось словно повешенный в горле колокол. Милания вышла из избушки с тяжёлым пакетом в одной руке и фонарём в другой. Из кармана куртки торчала бутылка с кровью. По скрипящему снегу, окутанная лунным светом, пошла прямо в глубь пущи, как во сне. прямо на вой волчьей стаи. Она не видела их, слышала треск веток, хруст снега, что-то пробежало на границе дорожки света от фонарика. Но она их чуяла. Они были вокруг и чуили её. Милане шла несколько минут, пока не оказалась на небольшой полянке, окружённой засыпанными снегом кустами. Всё. Хватит. Милания протоптала небольшой круг в мягком снегу, потом положила на него мясо, а пакет методично свернула и сунула в карман. Её руки дрожали так, словно она вышла на мороз прямо после душа. Желудок свело. Она делала то, о чём давно мечтала и умирала от страха. Она была на самом краю, готовая прекратить это, пока ещё не поздно. Никогда. Уже скоро. Нелегко было оставить следы бутылкой с насадкой. Руки тряслись и кровь начала застывать на насадке, торчащей на горлышке бутылки. Знаки выходили кривые, кровь замерзала. В конце концов Милания сняла насадку и исправила символы, выливая алую жидкость в снег тонкой струйкой. Потом окунула палец в кровь и всё поправила окончательно. В отселенном свете луны знаки казались чёрными. Несмотря на мороз, тяжёлый железистый запах щекотал ноздри, вызывал тошноту, как на бойне. Но ничего, будет ещё больше, намного больше. Вот тогда только и будет бойня. Уже скоро. Закончив в Милане, отправилась назад по своим следам, всматриваясь в них при свете фонаря. Она находилась на грани срыва. Ей понадобились все силы, чтобы в истерике не броситься с тремглав вперёд в лес. Шла, сжав зубы и вздрагивая от каждого треска и от каждого шороха. Шла по своим следам. Она видела также следы стаи, круглые, как печати лапы, которые пересекали её дорожку, настигали, преследовали. Вой стаи раздался так внезапно, что она едва не закричала. Близко, очень близко. Дорога назад показалась в два раза длиннее, чем когда вела в противоположную сторону. Когда она увидела освещенные окна избушки, уже не могла сдержаться и побежала. Захлопнула дверь, оперлась о нее спиной, а потом очень медленно и методично собрала силами. Проветрила кухню от дурманящего запаха травы и ладана, убрала выгоревшие свечки, вытерла написанные на доске мелом знаки. Чувствовала, как в голове звенит от усталости, но ещё не могла идти спать. Вновь подбросила дров в печь и поставила на огонь кастрюлю. Потом вынула из сумки свою дорожную лабораторию: несколько судочек, мисочки из закалённой стали, бутылочки с настойками. Вновь открыла гримуар. С 15 минут второго закончила. Отлила пол стакана из бутылки с настойкой дягеля и долила янтарной дымящейся жидкостью из металлической мисочки. Лукаш терпеть не мог травяных наливок, но ничего другого здесь ему не найти. Ему придется сделать исключение и все-таки выпить из этой бутылки с дяглем в этот единственный раз. Потом уже ему больше не пить. Она заставила себя всё вымыть, а затем спрятала все свои вещи: бутылочки, опять в шкатулки, травы в мешочки, а всё вместе в специальную сумку. На верху осталась сумка с фотоаппаратом, объективы, коробки с плёнками, фильтры. То, что же дальше обнаружить у фотографа во время работы? Ещё бутылка травяной настойки. и два странных серебряных браслета, как сороконожки из ртути, лежащие в замшевом мешочке. Милани вынул из мешка спальник и разложил его на старом проваливающемся диване в избе. Где-то под потолком упорно хрустел шашель, прокладывая в брёвнах дома свои коридоры. Трещали в печи дрова и шумел огонь. Волки выть перестали.